К счастью, что мы с тобой отправились на остров. Едва не утонули тихонько проворчала скали, так чтобы доктор его не слышал. Он не хотел портить ему праздник. Огромное животное, которое жители Фантипа именовали драконом, вылезло наконец полностью на прибрежный песок. И доктор смог его рассмотреть. У него был хвост крокодила, гусиные перепончатые почтенные лапы, шея жирафа и голова с рогами буйвола. Вообще это было очень большое, очень, ну просто огромное. На его спине могла легко разместиться пара слонов. Когда Джон долетел с псом, слезли со спины чудовища. Она положила к ним голову и слегка говорила. Голос его оказался на удивление тихим и мягким. Как вы себя чувствуете? «Спасибо!» вас за помощь», — Ответил доктор: "Ой, не стой благодарности". продолжало чудовище. "Я очень боялся, что не успею вовремя. Вы уж простите мы поначалу приняли вас с подозрением. Мы с братом пошли с удаления на другом краю острова. Когда вдруг прибежал наш маленький племянник и закричал: "Скорее, скорее, сюда плывёт тоземец". Мы помчались на берег, чтобы встретить, как следует, непрошенного гостя, чтобы ему неповадно было в другой раз лезть на наш остров. И тут мой брат говорит: "Постой-ка, стой. А где ты видел двузенцев в цилиндрах. Я тоже пригляделся. и оказалось, что костра уплёл человек в цилиндре. И тут меня осенило, ребята, говорю я. Это может быть только доктор Долито, и никто другой. Кто кроме него мог Полезть в воду с цилитром на голове. Вдруг наш племянник как закричит: да ведь он тонет, тонет!" Мы бросились в воду и поплыли к вам. И никогда я так быстро не плавал. Счастье успел вовремя. А, а почему я не заметил, как вы подплыли? Спросил доктор. Вообще-то мы под водой плаваем редко, и только по эту сторону острова. Козянцы считают нас драконами, и мы не хотим, чтобы они узнали правду. Пока они боятся появляться здесь, остров остается нашим. Чудовище. Вытянула длинную шею и ласковым голосом шепнула на ухо доктору: "Пациенты считают, что мы питаемся человеческим мясом и дышим огнем, А на самом деле мы едим больных. Но как только вблизи появляются люди, Мы спускаемся к болоту. Над болотом всегда туман. Мы набираем в его полные легкие, и потом выстреливаемся навек, встаем на задние лапы и с рёвом выдыхаем из ноздрей туман. А людям кажется, что это дым. С таким обрзом уже не одну тысяче лет. Нам удается сохранить остров